Господин Зондер Грэм открыл глаза, когда за окном только занимался рассвет. В отличие от обычных дней, сегодня у него была веская причина, чтобы встать ни свет ни заря. Практически не глядя, он нацепил одежду и уже через пару минут оказался на улице. Вдохнул полной грудью свежий прохладный воздух. Ночью прошел дождь, и все вокруг просто дышало влагой. Осторожно ступая по мокрым камням мостовой всех оттенков синего, Грэм двинулся в самый конец улицы Подсолнухов. Там, на отшибе, упираясь кирпичным носом в пустырь, стоял дом господина Зондера. Он был окружен старым посеревшим забором, за которым можно было увидеть запущенный сад. Голые облезлые деревья и кусты разделенные заросшими грязью дорожками – не самое привлекательное зрелище. Это был единственный палисадник улицы Подсолнухов, который совсем не выглядел жизнерадостно. О господине Зондаре рассказывали всякое странное. Это был замкнутый нелюдимый пожилой мужчина, предпочитавший общению с соседями сиденья в потёмках. На улице его почти не видели, Людей он сторонился, никого не пускал к себе и прослыл хмурым отшельником. Грэм выяснил больше других, поскольку не пропускал ни одного рассказа Умберта о горожанах. Он узнал, что Клаус Зондер в молодости был талантливым художником, который стал известным благодаря ярким, жизнерадостным видам синего города. У туристов его картины были нарасхват, Умберто свое дело знал. Многие даже приезжали по несколько раз, только лишь бы купить новый шедевр. Говорили, что у Зондора когда-то была жена, но много лет назад она умерла, и тогда его реальность сдвинулась. Новые картины рождались все реже, а потом и вовсе перестали появляться. Только в первый день лета, в день рождения покойной жены, художник выходил из своей спячки и создавал одно единственное гениальное полотно. Словно двенадцать месяцев копил на него весь свой оставшийся творческий запал. На остальной же год уныние захватывало его и его дом целиком. Старик запирался в своем покосившемся от времени жилище, Лишь изредка выходя на крыльцо за продуктами Которыми заботливо снабжал его Умберто И лето в его саду так и не наступало Деревья и растения медленно засыпали до следующего сезона И во всей округе не было сада печальнее Как и ожидал мальчик, на улице не было ни души Солнце только начало нагревать землю На его глазах с первыми робкими трелями просыпались птицы на деревьях, цветы на клумбе у дома бабушки Анны распустились и радостно повернули свои головки к солнышку. Он бы с радостью поприветствовал их, но Грэм очень торопился. Нужно было сделать все максимально тихо. Он подбежал к забору господина Зондера, присел в укрытие у отломанной доски и приготовился ждать». Через невыносимо долгие несколько минут дверь старого дома со скрипом отворилась. На крыльцо вышел хмурый, худощавый старик с дымящейся чашкой кофе в руках. Весь его вид излучал апатию, и он как нельзя лучше вписывался в окружающий его унылый ландшафт. Остановился, вдохнул аромат первого летнего дня, И в ту же секунду на его лице заиграла блаженная улыбка. А взгляд еще недавно потухших синих глаз стал ярким и ясным. Грэм почти не дышал, наблюдая за ним. Он знал, что сейчас начнется что-то волшебное, что никак нельзя пропустить. Господин Зондер медленно спустился по скрипучим ступенькам в сад и сделал глоток кофе. Когда подошвы его ботинок коснулись земли, та странным образом начала меняться. Шаг за шагом в ней пробуждалась жизнь. Вот серая высохшая земля стала темной, густой, влажной. Вот будто под самой поверхностью что-то завибрировало, и вскоре на месте следов от ботинок Проклюнулись первые нежно-зеленые ростки. Следуя за своим хозяином, земля оживала по всему саду, покрываясь свежей молодой травой, которая вытягивалась за считанные секунды. Зазеленели почки на кустах и деревьях, в воздухе запахло весной. Вдалеке послышалось пение птиц. Вытоптав небольшой круг неподалеку от крылечка, Зондер, наконец, аккуратно поставил чашку с кофе на старый трухлявый пень и, слегка подбоченившись, с довольным видом ушел осматривать свои владения. В ту же секунду Грэм беззвучно сорвался с места и подбежал к пеньку. «Нужно все сделать незаметно, а то не сработает!» Дотронулся пальцами до влажного темного пня, погладил горку, проступившего сквозь трещины в дереве нежного мха. Осторожно вытащил из внутреннего кармана куртки пустой пузырек, который накануне дал ему ТМ, и накапал в него остывшего кофе из щербатой чашки. «Ох, надеюсь, этого хватит», — подумал он, «следующий шанс только через год, а это может быть уже поздно». проверил на свет. Содержимое выглядело неплохо, и Грэм аккуратно закупорил емкость и спрятал обратно в карман. Затем, тихонько, чтобы господин Зонд его не заметил, стараясь не наступать на зачатки прорастающего повсюду газона, он вернулся в свое укрытие, где, наконец, смог отдышаться. Меньше часа спустя Грэм встал на пороге белой хижины и постучал несколько раз, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу в ожидании. «ТМ, я принес!» — крикнул он. «Ну что кричишь? Знаешь же, я в это время суток еще сплю», — послышался ворчливый голос. Однако через минуту недовольная физиономия Т.М. все же показалась из-за двери. «Давай», — сказал он. «Я ж понимаю, что нужно быстро работать». пока не улетучилось. Приходи завтра, все будет. Мальчик осторожно вытащил из кармана пузырек и протянул его Тэму. Тот открыл пробку и сделал глубокий вдох. Мм, аромат первого летнего дня, да еще и усиленный неплохим кофе. Хорошо, одобрительно произнес он, это точно поможет. И он снова сможет писать свои картины круглый год? «Определенно. Только дать средства нужно вовремя. Как только закончится лето. Ни днем раньше, ни днем позже. Понял?» Грэм коротко кивнул и умчался по своим делам, зная, что волшебству мешать нельзя. «А то не получится».